Не стоит тратить время на эти соображения, коллега. Главный врач не скрывал нетерпения. Командиры, собравшиеся, хотят знать, чем объяснить это требование. Он сказал, не наше требование, а это. Герберт, делая вид, что не заметил оговорки, но убежденный, что она не была случайной, спокойно ответил. Нейроны человеческого мозга обычно не делятся. Они не размножаются, поскольку они есть материя человеческой индивидуальности, то есть памяти, и иных черт, обычно называемых характером, душой и так далее. В мозгу людей, витрифицированных на Титане таким примитивным способом, часть клеток утрачена. Мы сможем заставить делиться соседние нейроны, чтобы они, размножаясь, заполняли пробелы, но тем самым, решим индивидуальности размножившиеся нейроны, чтобы спасти человеческую индивидуальность нужно, чтобы делилось как можно меньше нейронов, так как производные нейроны пусты и новы, как у младенца, даже при нулевом тяготении нет уверенности, что воскрешенный в какой-то степени не подвергнется амнезии, некоторая часть памяти необратимо погибает при витрификации, даже в самых совершенных криостатах, поскольку тонкие соединения синапсов получают повреждения на молекулярном уровне. Поэтому мы не можем ручаться, что воскресший будет в точности тем человеком, каким был сто лет назад. Мы утверждаем только, что чем слабее будет тяготение во время реанимации мозга, тем больше шансов на сохранение индивидуальности. У меня все бархураб с некоторой неприязнью поглядел на глав врача который казалось был полностью поглощен изучением документов считаю голосование излишним сказал он по праву командира даю распоряжение уменьшить тягу срок который назначат врачи и на необходимое им время прошу считать совет законченным по залу прошло движение Бархораб встал, коснулся плеча Каргнера, и оба направились к нижнему выходу из зала. Герберт и Терна чуть ли не бегом поспешили к верхней галерее, прежде чем кто-нибудь успел заговорить с ними. В коридоре не встретили доминиканца, он не сказал ни слова, лишь кивнул и продолжал путь. «Вот уж не ожидал от Хруса», — бросил Терна, входя вместе с Гербертом в кормовой подъемник. — Зато, командиру этот человек на своем месте. Я предчувствовал, что на нас набросятся коллеги смежных специальностей, прежде всего наши психонавты, но он как ножом отрезал. Лифт притормаживал, огоньки проплывали мимо все медленнее. — Велика важность, хрус, — буркнул Гергерт. Если хочешь знать, Араго разговаривал с Хорабом прямо перед советом. — Откуда ты знаешь? — От Харднера. Арага был у Хараба до разговора с нами. Ты думаешь, что... Не думаю, а знаю только, что он нам помог. Но как теолог? Я не разбираюсь в этом. А он разбирается и в теологии, и в медицине, как он сочетает одно с другим его дело. Пошли переодеваться. Нужно все приготовить и назначить время. Перед операцией Герберт еще раз перечитал присланный из Голотеки протокол В ходе работ тяжелые планетные машины остановились, так как их датчики обнаружили присутствие металла и укрытой в нем органической материи. Один за другим из бернамских развалин были извлечены семь старинных большеходов с шестью телами. Два деглатора были на расстоянии нескольких сот метров друг от друга, один был пуст, В другом человек в колоколе витрификатора. В этот ледник вгрызались экскаваторы восьмого поколения, по сравнению с которыми деглатор был карликом. Руководство работ остановило гигантские автоматы и выслало на поиски остальных жертв. Бернамская впадина поглотила девятерых шагающие буровые машины с высокочувствительными биосенсорами. Никаких следов человека, покинувшего свой деглатор, обнаружено не было. Броня больших ходов прогнулась под грудами льда, но ветрификаторы сохранились на удивление хорошо. Группа наблюдения собиралась немедля выслать их на землю для реанимации, но это значило, что замороженные тела трижды подвергнутся перегрузке при старте челнока с «Титана», при разгоне транспортной ракеты на линии «Титан-Земля» и при посадке на «Землю». Просвечивание контейнеров показало тяжелое повреждение всех тел, в том числе переломы основания черепа, поэтому столь сложная транспортировка была признана рискованной. Тогда кому-то пришла в голову мысль передать ветрификаторы на Эвридику, которая располагала новейшей реанимационной аппаратурой. к тому же ускорение при отлете должно было быть невысоким из-за гигантской массы корабля. Оставался вопрос идентификации тел, невыполнимый до вскрытия контейнеров. Хрус, главный врач и принял решение по согласованию с руководством и штабом сети Search Extraterrestrial Intelligence (поиск внеземного разума) английский, что точные сведения о людях, похищенных льдами Титана, и их имена будут Переданы по радиус Земли, так как все диски компьютерной памяти, изъятые ранее, лежали в архивах швейцарского центра сети. До момента старта каналы связи были забиты, кто-то или что-то, человек или компьютер, сочли передачу этих данных неважной, и Эвридика покинула окололунную орбиту прежде, чем врачи узнали об отсутствии этой информации. Обращение Герберта к командиру не привело ни к чему, поскольку корабль уже набирал скорость, толкаемый лазерами Геркулеса как снаряд. В фазе разгона «Титан» принимал на себя всю мощь световой отдачи, и планетологи опасались, что он может развалиться. Опасения не сбылись, но разгон шел далеко не так гладко, как ожидали авторы проекта. Геркулес вмял лунную кору в литосферу Резкие сейсмические волны стали раскачивать лазерные разгонные установки, и хотя они выдержали эти земли, а точнее титанотрясения, световой столб дрожал и смещался. Пришлось уменьшать силу излучения, пережидать, пока затихнут колебания, и заново наводить сфокусированные лазерные лучи на зеркальную корму корабля. Из-за этого прервалась связь. Скопилась невысланная вовремя информация, и, что хуже всего, Титан, два года назад выведенный из окрестностей Сатурна и заторможенный во вращении, чтобы Геркулес мог разогнать Евридику, сам начал вибрировать. Сотни тысяч старых термоядерных головок, вбитых в тяжелую Луну как аварийный резерв, в конце концов погасили дрожь. Это далось нелегко. В результате реаниматоры долго не могли приняться за работу так как Эвредика несколько недель то ловила, то вновь теряла солнечный столб, и его попадания в корму отдавались ударами по всему кораблю. Трудности с фокусировкой излучения, сейсмические сотрясения Титана, неполадки с несколькими батареями бустеров отсрочили операцию, а многие члены экипажа оправдывали отсрочку и тем, что шансы на возвращение найденных жизней кажутся слабыми. С каждым днем постоянное увеличение скорости ухудшало связь с Землей, а кроме того, в первую очередь шли радиограммы, от которых зависел успех экспедиции. Наконец, корабль получил в Земле имена пяти погибших, их фотоснимки, и биографии, но и этого не хватало для установления личности. При витрификации происходило что-то вроде взрыва, и лицевая часть черепа разрушалась. Вторичные взрывы внутри криотейнеров сдирали с замороженных тел одежду, а ее остатки вытеснялись кислородом из лопающихся скафандров в азотные гробы и обращались в прах. Затем начались переговоры с землей о пересылке отпечатков пальцев, зубных карт. Их получили, но это только усилило путаницу. В результате старинного соперничества Грааля и Рэмбдена Компьютерные дневники проводимых работ были в беспорядке, к тому же никто не знал, какая судьба постигла часть сохранившихся дисков памяти, были ли они уничтожены или попали в архивы за пределами Швейцарии. Человек, который мог ожить на Евредике, несомненно носил одну из шести фамилий – Анзель, Навада, Пиркс, Кохлер, Парвис и Люма. Докторам оставалось надеяться на то, что, выйдя из реанимационной амнезии, спасенный узнает свою фамилию в списке, если сам не будет в состоянии ее вспомнить, на это рассчитывали Хрус и Терна. Герберт-психоник сомневался. Когда время было назначено, он отправился к командиру, чтобы изложить эту проблему. Практичный, рассудительный барху-раб счел, что есть смысл снова обследовать содержимое витрификаторов, из которых были изъяты тела.